Способы воздействия на ребенка при отрицательном его поведении. Когда становится вопрос о методах воздействия на ребенка, то в большинстве случаев содержание этого вопроса сводят к методам воздействия на ребенка, находящегося в отрицательном эмоциональном состоянии. Сводят вопрос, так сказать, к лечению заболевания, игнорируя его профилактику. Между тем, как видно из вышеизложенного, Основное содержание вопроса заключается именно в том, какие меры следует употреблять для предупреждения возникновения отрицательного эмоционального состояния ребенка и вытекающего из него отрицательного поведения. Это мы и старались изложить в предыдущих разделах. Однако практика показывает, что необходимо остановиться и на тех случаях, когда ребенок в силу тех или иных причин находится в отрицательном эмоциональном состоянии и поведение его проявляется в отрицательных формах. Наиболее часто встречающиеся методы воздействия на ребенка – уговоры, утешение, поощрение, отвлечение внимания, окрики, порицание, ласка. Одним из наиболее распространенных способов, которые употребляются для того, чтобы вывести ребенка из отрицательного эмоционального состояния, является уговор. К этому способу прибегают взрослые для того, чтобы остановить плач и крик ребенка в том случае, когда он огорчен каким-либо запрещением взрослого или же отказывается выполнять требования последнего. Можно со всей определенностью сказать, что уговоры отнимают у взрослого очень много времени и сил, требуют от него большой изобретательности и очень редко приводят к цели. Ребенок продолжает неистово кричать и настаивает на своем требовании, не обращая внимания на слова взрослого. В конце концов взрослый сдаёт свои позиции и по пословице «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала» удовлетворяет это требование. В других случаях взрослый заменяет метод уговора совершенно недопустимым, но с его точки зрения более радикальным средством — шлепком. В третьем варианте ребенок прекращает крик от утомления или от того, что причина его крика сама по себе прекращает свое воздействие. Иными словами, эффективность уговора очень мала. В чем же заключается причина этого? Прежде всего в том, что уговор имеет свою целью воздействовать на интеллект ребенка, на его логику, то есть именно на ту сферу, которая у маленького ребенка наименее развита. Сила этого воздействия становится еще меньше в связи с тем, что ребенок в это время находится под усиленным действием отрицательной эмоции, подчиняющей себе все течение его нервно-психических процессов. Поэтому уговоры должны употребляться как можно реже и только в тех случаях, когда ребенок не находится в состоянии крайнего возбуждения. Значительно полезнее бывает применить в этом случае твердый, спокойный, строгий, но не раздражающий тон. Повышенная эмоциональная возбудимость и неустойчивость эмоциональных состояний является причиной того, что ребенок очень часто по несколько раз в течение дня может испытать сильные огорчения, выражающиеся в плаче. Он может плакать от боли, вызванной незначительным ушибом, от испуга во время падения, от того, что не может справиться со своей игрушкой. Повышенная возбудимость и неустойчивость эмоциональных состояний являются слабой стороной психики маленького ребенка. И наше воспитательное влияние должно идти по линии усиления ее устойчивости. Между тем практика показывает обратное. Чувство жалости, сострадания к ребенку, испытывающему то или иное огорчение, обычно берут верх. И взрослые... Прежде всего бросаются утешать плачущего ребенка, целуют его, ласкают, берут на руки, дают конфетку. В результате этого у ребенка не вырабатывается стойкость и умение преодолевать свои маленькие жизненные неудачи. Он ищет утешение у мамы, у тети или воспитательницы. В нем закрепляется чувство собственной беспомощности и бессилия перед теми причинами, которые вызывают его огорчение. Это чувство еще больше усиливается и подчеркивается взрослыми, которые по любому поводу, вызвавшему слезу ребенка, падение, потерю игрушки, спешат ему задать необоснованный вопрос «Кто тебя обидел?». Благодаря этому ребенок систематически приучается искать причину своих неудач где-то вовне, а не в себе самом, и в нем воспитывается чувство обидчивости. Значительно правильнее было бы успокоить ребенка другими способами. Если он плачет от испуга, вызванного падением, надо весело ободрить его тоном, вселяющим уверенность своей силы, не укреплять его чувство беспомощности. Если у ребенка не ладится дело с игрушкой, например, рассыпаются кубики во время постройки, надо ласково помочь ему. Метод утешения игрушкой, сладким или усиленной лаской имеет свои отрицательные стороны, так как приучает ребенка связывать свой плач с вытекающими из него приятными последствиями. Эту связь он улавливает очень быстро и начинает пользоваться плачем, как орудием для достижения своих целей. Получить интересную игрушку, сладкое или, или попасть на руки к взрослому. Значительно правильнее в педагогическом отношении оказывать ребенку внимание в принятых для него формах в тех случаях, когда он проявляет положительные формы поведения и эмоционального состояния. Ребенок строит из кубиков домик. Он увлечен игрой и занимается ею вполне самостоятельно. Какой ты молодец, какой ты хороший домик построил. И ведь совсем сам никто тебе не помогал. Я дам тебе своего слоника, он будет жить в этом домике. Говорит, мать и снимает с полочки фигурку фарфорового слоника, который в обычное время она не дает ребенку. Ты умеешь хорошо играть, значит не разобьешь моего слоника, а когда кончишь играть, я его опять поставлю на полочку. Таким путем положительное поведение ребенка подчеркивается и закрепляется. Какая ты у меня хорошая девочка, как ты аккуратно сложила книги на полочке. У меня есть новая книжка, я тебе ее сейчас дам, я ведь вижу, как ты умеешь хорошо смотреть книжки. Говорит сестра-воспитательница девочки, закрепляя своими словами и действиями положительное поведение ребенка. Особенно следует пользоваться методом поощрения, как методом, поднимающим эмоциональный тонус при воспитании детей пассивных, мало проявляющих себя в условиях детского коллектива. «Вот и Коля», – сказал стих, «а завтра он скажет еще больше и громче», – замечает сестра-воспитательница после того, как Коля Еле слышно пролепетал несколько слов. Когда в группу приходит врач, сестра-воспитательница еще раз в присутствии ребенка говорит ей. У нас сегодня и Коля говорил стихи. Приходите завтра послушать, он опять будет говорить. Девочки, недавно принятой в ясли и обладающим пониженным аппетитом, сестра-воспитательница говорит. Наточка у нас сегодня молодец, она съела все пюре. Теперь ей можно дать целое яблоко. Теперь она всегда будет здорова и будет хорошо кушать. Отвлечение внимания ребенка от формы отрицательного поведения, основанное на малой устойчивости внимания маленького ребенка, является испытанным средством и дает хорошие результаты. Им можно пользоваться для выведения ребенка из отрицательного эмоционального состояния. Однако здесь возможны некоторые ошибки. Во-первых, как уже было сказано выше, К этому методу надо прибегать так, чтобы ребенок не уловил хитрости воспитателя и не воспринял этот метод так. За то, что я перестал кричать, мне дали игрушку. Во-вторых, чтобы подойти к ребенку, нельзя пользоваться только этим способом и слишком долго задерживаться на нем в тех ступенях развития ребенка, когда его пора переводить к воздействиям другого рода. Вполне оправданным как мера воздействия на первом году жизни на третьем и даже на втором году, этот метод должен дополняться и другими. Безусловно, отрицательным методом воздействия на ребенка следует отнести метод окриков. Этим способом лабильная нервная система ребенка подвергается систематическому травмированию, и ребенок не получает никаких положительных навыков в управлении своими действиями. Окрик, как мера, действует только в тот момент, когда он получен. Дальнейшее его действие очень быстро прекращается, оставляя после себя лишь отрицательные последствия в виду угнетения психики. Но если мы категорически высказываемся против окриков, это не означает, что мы рекомендуем воспитателю в его общении с детьми только беспристрастно равнодушный или эмоционально положительный тон во всех случаях поведения ребенка, в том числе и при его отрицательных проявлениях. Мы говорили, что в воспитании детей В первых трех лет жизни авторитет взрослого, воздействие его личности, имеет первенствующее значение в формировании поведения ребенка. Поэтому ребенок должен видеть и знать, какую оценку со стороны взрослого получает та или иная форма его поведения, в том числе и отрицательная. Нераздраженный, но явно недовольный тон взрослого в его обращении к ребенку в отдельные моменты его жизни, строгий взгляд, Огорченное лицо является сильно действующим влиянием, имеющее существенное значение в формировании у ребенка положительных форм человеческого поведения. Подобно тому, как взрослый помогает ребенку разбираться в окружающей его обстановке, точно так же помогает он ему разбираться в отрицательных сторонах его поведения. Порицание, выраженное в соответствующей форме, например, «ты нехорошо делаешь», «мне это неприятно», так не делают хорошие дети и прочее, безусловно является сдерживающим фактором морального характера. Однако порицание не должно подменяться пространными рассуждениями, чтениями морали и нотациями, так как будучи преподнесено в таком виде, не достигает никаких целей. Во-первых, потому что маленький ребенок не в состоянии сосредоточиться на длительном слушании рассуждений взрослого. И во-вторых, потому что эта форма воздействия Как и уговор, ориентируется на его логику, что в этом возрасте не может быть действенным. Огромное воспитательное значение имеет ласка взрослого, особенно в отношении заторможенных внешне пассивных детей. В этих случаях она может являться могучим средством для выведения ребенка из отрицательного эмоционального состояния. Но, как уже было сказано выше, Проявление ласки не должно расслабляюще действовать на ребенка, слишком повышая его эмоциональную возбудимость. Частые поцелуи, поглаживания и другие виды физической ласки не полезны для ребенка. Атмосфера повышенной эмоциональности способствует выработке безвольного, беспомощного существа. Заключение. Подводя итоги сказанному, можно еще раз указать, что методы воздействия на ребенка не могут вытекать из одной интуиции педагога или из слепой материнской любви. Они должны опираться на знание конечной цели воспитания, на знание возрастных особенностей ребенка. Все взрослые, воспитывающие ребенка как в условиях семьи, так и в детских учреждениях, должны пользоваться едиными научно обоснованными методами воздействия на детей. Эти методы должны организовывать положительные формы поведения ребенка и предупреждать возникновение отрицательных форм его. Как организация положительных, так и предупреждение отрицательных форм поведения должны начинаться с первых месяцев жизни ребенка. Воспитание привычек и правил поведения у маленьких детей. Введение. Маленький ребенок, одного-двух лет, так мил своей непосредственности, что все его поступки взрослые часто считают забавными и даже не пытаются объяснить ему, что не следует делать все, что хочется, что иногда приходится удерживаться от выполнения желаний и что есть вещи, которые вообще делать нельзя. Обычно матери говорят, он сам потом умнее станет и поймет. Они забывают при этом, что переучить ребенка или отучить его от уже установившейся привычки часто гораздо труднее, чем своевременно избежать образования этой привычки. То обстоятельство, что в нашей педагогической практике чрезвычайно малоосознанны, проанализированы и приведены в систему средства воспитания маленьких детей, а также жизненная необходимость осветить этот вопрос широкой родительской массе, побудило нас изложить свои соображения по этому поводу. Материалом для настоящей статьи послужил дневник педагогической работы. Проводимость группой детей, 8 человек, воспитывавшихся в закрытом стационаре при Ленинградском педагогическом институте. Записями охвачен второй и третий год жизни детей. Два неопубликованных дневника матерей детей в возрасте до 4 лет. Систематическое наблюдение над группой детей, 6 детей в возрасте от 2 до 5 лет семейной обстановке в течение двух с половиной лет, рассказы матерей и несистематическое наблюдение над неорганизованными детьми и детьми яслей. Первый год жизни. Наблюдая поведение детей в конце первого года жизни, мы часто замечали, что они сплошь и рядом не подчиняются взрослому, что их уже в этом возрасте надо приучать к выполнению определенных правил. В возрасте после 9 месяцев в случае нарушения детьми, создаваемого взрослым порядка, возникают потому, что в этом возрасте ребенок упорнее отстаивает свои желания, чем в первые месяцы жизни. Его труднее отвлечь от его намерений, заставить его забыть то, что ему хотелось сделать. Он хочет уже играть не с любой игрушкой, а именно с определенным предметом, который ему почему-то понравился. Случаи нарушения детьми, установленного взрослыми порядка в конце первого года жизни, возникают значительно чаще, еще и потому, что ребенок больше и лучше двигается. Он в состоянии влезть на невысокую мебель, достать со столов вещи, не предназначенные для детей, письменные принадлежности, цветы, посуду, книги и так далее. Это рождает ряд конфликтов между взрослым и ребенком и толкает взрослого на путь запрещения, иногда даже наказания. Невозможность выполнять всегда требования ребенка неизбежно вызывает раздражительность последнего, неудовлетворенность, он становится еще более настойчивым, быстро переходит к крику, а в таком состоянии его уговорить еще труднее. Вот почему мы считаем, что дети конца первого года жизни и на протяжении первой половины второго года особенно трудно поддаются мерам воспитания. Они слишком малы, чтобы достаточно прочно усвоить какие бы то ни было правила поведения. И в то же время, по сравнению с детьми возраста до 9-10 месяцев, они более подвижны, активны, проявляют ко всему окружающему больше интерес и довольно упорно добиваются удовлетворения своих желаний. Анализируя свои наблюдения над детьми, мы отмечаем целый ряд дурных привычек, которые могут проявляться уже в самом раннем периоде детства приводимый примерный перечень их. Сосать пальцы, отказываться от умывания, вытирания носа, пользование горшком, одевание и тому подобное. Хватать из тарелки пищу руками, бросать, сидя за столом на пол, хлеб, шалить при укладывании в постель для сна, вставать в кроватке, выбрасывать подушку, ходить по кроватке, требовать, чтобы взрослые держали на руках или все время развлекали, отнимать игрушку у других детей, делать то, что взрослый запрещает, чтобы обратить на себя его внимание. Прежде всего, педагоги и родители должны уяснить себе, какие условия вызывают эти привычки, с тем, чтобы внести поправку в воспитание ребенка, исключающую возможность проявлять того или иного отрицательного навыка. Необходимо предупреждать проявление плохого настроения у детей и добиться, чтобы они всегда были довольны, бодры, жизнерадостны и заняты. Положительная эмоциональная настроенность детей – одно из основных условий всей воспитательной работы. Если ребенок раздражен, неудовлетворен, воздействие на него в какой бы то ни было форме очень затруднительно.